Глава десятая Как ты время вспять не воротишь, так слова назад не отменишь, как зимой листву похоронишь, так весной назад не наденешь. Дура ты, Глашка! прошипел Сашка, поворачивая к сестре голову. Дура бессовестная! Я ж вернулся через полчасика буквально, а ты уже уперлась! Глаша зачерпнула густую пахнущую хвою и смолой мазь и осторожно прикоснулась к спине брата. «Я, Саш, не собака, чтобы меня гнали, а я ластилась, до да хозяина ждала». Сашка зашипел от боли и вгрызся в подушку. По спине точно полосы у зебры шли широкие ссадины, и каждое прикосновение к ним вызывало жгучую боль. К тому же мазь жутко щипала. Глаша осторожно промазывала раны, дула на них, но понимала, что сильно легче от этого не станет. Закончив со спиной, она бросила в чашку несколько листьев и отправилась на кухню за кипятком. У двери Сашкиной комнаты поджидала тетка Варвара. «Ну что там у него спина?» Пытаясь заглянуть к сыну через щель двери, обеспокоенно спросила она. «Двери запри! Я одеваться буду!» Отрывая голову от подушки, крикнул Сашка. Глаша притворила дверь и пожала плечами. «Я думала хуже. А так еще пару раз смажу, и пройдет!» Сейчас вот травы заварю, чтобы боль снять. Варвара следом за Глашей вышла в кухню. Ты не обижайся на него, Глашут. Он же вернулся за тобой. А я не просила за мной возвращаться. Глаша залила листья кипятком и накрыла блюдцем. Потом постояла немного, глядя в окно. Взяла вторую кружку и кинула туда мяты. Естественно, лечить Сашкины раны пришлось ей. Тетка Варвара легко могла бы сама взять у нее мазь и намазать их. Да кто угодно мог. Но все просили Глашу. Все, кроме Сашки. Он только ворчал, что она сама виновата, что из-за ее глупости и вредности ему отец спину исполосовал, и поэтому должна теперь его лечить. Глаша даже сама толком не понимала, зачем согласилась. Видать, тетка Варвара разжалобила. Уж так она переживала за Сашу и такой доброй старалась быть с ней и с Аксютой. Глаше было несложно и непротивно возиться с ранами. Куда сложнее и противнее казалось терпеть обвинения во всех грехах, которыми в нее сыпал несчастный больной. «Где там трава твоя? Давай уже, да пойду!» Сашка без рубашки, потягиваясь и почесывая спину, вышел в кухню. Глаша кивнула на кружку. «Не заварилась еще, подожди!» «Тьфу ты, ведьма!» Буркнул тот и распахнул дверь. «Ну, хоть солнце наколдовать сподобилось!» На улице и в самом деле было солнечно и тепло. Сашка постоял на пороге, потом вернулся в кухню, взял кружку и брезгливо понюхал содержимое. «Подожди пару минут», — вздохнула Глаша. «И рубаху надень. На солнце мать сжечь будет». «Без тебя разберусь, ведьма бестолковая», — огрызнулся брат. «И так натворила делов. На меня теперь вся деревня косо смотрит». «За что ты так, Оксанку? Правда, глаза колет». Глаша сердито стукнула кружкой по столу. «Не трогала я Оксанку. Я в роще была. Ты меня сам туда выгнал, и я понятия не имею, что у вас тут творилось». «Рассказывай!» «Не ты так хуже твой постарался!» Фыркнул Сашка, бросил блюдце на стол и морщись глотнул из кружки. «Твари вы безбожные!» «Сашка!» прикрикнула на него тетка Варвара. «Да как у тебя язык поворачивается такой сестре говорить!» Глаша вскочила, схватила кружку с мятой и вышла во двор. У Оксанки ночью случились преждевременные роды. Ребенок родился слабый, недоношенный, и сейчас и он, и сама Оксана были в очень плохом состоянии. Доктор из огневки, которого ночью привезли мужики, настаивал на срочной госпитализации, и Глеб был готов вести их на своей машине. Но Оксана и слышать ничего не хотела, только кричала на врачей, да во всем обвиняла Глеба с Глашей. Этого же мнения придерживались ее подружки Ольга и Аня и поносили молодого врача и новую ведьму на всю деревню. Остальная молодежь пока держала нейтралитет, да поглядывала на Кондрата, который проявлял разумность и тоже пытался уговорить Оксану ехать в больницу. Собственно, если кого-то и можно было обвинить в ее несчастье, так уж скорее его. Оксанка была не замужем, но все слухи сходились на том, Что ребенок этот от Кондрата тот сильно не отпирался и был готов принять на себя эту ношу, хотя вряд ли кто-то назвал бы их с Оксаной отношение любовью. Вчера, после того, как дядька Трофим поднял на ноги всю деревню, они сильно поругались. Кондрат хлопнул дверью и ушел пить к Витьку, а к полуночи у Оксаны начались роды. Кондрат бросился было искать глеба. Кондрат бросился было искать Глеба, но быстро оставил эту затею, потому что Оксанка при упоминании его имени начинала голосить как ненормальная, и он на машине рванул в соседнее село за доктором. Когда Глаша и Глеб вернулись, Оксанка уже родила слабенького, синюшного пацаненка, который едва дышать-то сам мог. Глаше было жалко и Оксану, и ребенка, но больше саму себя и Глеба. Он оказался прав. Эту беду тоже приписали ей. И что самое обидное, сделал это брат, которого она только что лечила после ночных воспитательных мер отца. «Ты чем меня напоила, ведьма проклятая?» Сашка выскочил на крыльцо и швырнул в нее кружку с кипятком. «Ты меня молчать заставить решила? Не дождешься!» Язык у Сашки и правда ворочался с трудом, а гневная тирада то и дело перемежалась слюнями и соплями. «Дурак!» «Я сказала, не заварилась еще». Глаша едва успела увернуться от кружки, но горячая жидкость больно лизнула запястье. «В следующий раз слушать будешь. Воды выпей, пройдет». Травы, которые заварила Глаша, если не дать им как следует настояться, обладали сильным вяжущим действием. Сашка гневно сверкнул глазами, хлопнул дверью и пошел прочь со двора. А Глаша ушла в дальний угол огорода, прижалась щекой к сараю и заплакала. Там ее и нашла Аксюта. Присела тихонечко рядом, обняла, уткнулась носиком ей в шею и затихла, не зная, как сестру успокоить. Посидела так немного и вдруг сама расплакалась. Да горько так. «Ну ты-то чего плачешь, одуванчик?» Глаша потрепала сестру по голове. «К тебе у местных претензий никаких. Иди, гуляй, играй. За что он на тебя так, Глаша?» — схлипнула Аксютка. «Ты же Оксанку эту не трогала совсем!» Не трогала. Глаша вздохнула, вытирая слезы. Да поди докажи. Глаш, ну это же глупости какие-то, ей-богу! Аксютка подняла к ней заплаканное лицо, густо усеянное веснушками. Ну неужели Сашка такой дурак, и верить в эти сказки про ведьму схожим? Да тут и кто поумнее верит. Глаша поднялась с колен, выплюснула остывшую мяту в картошку, И обняла сестру. «Дураки они все! Зря мы с тобой вообще приехали!» — хныкала Аксюша, утирая нос глашенным рукавом. «Давай уйдем отсюда!» Глаша посмотрела за забор, туда, где на противоположном берегу виднелась роща, а за ней едва угадывались очертания колхозных домов. «Вот Глеб вечером придет, попрошу, чтобы увез нас к бабке Агафии. Там люди поумнее да подобрее». «И коза у нее хорошая!» — схлипнула сестра. «Надо было сразу там остаться!» Глофира, Где ты опять?» Из-за сарая по коровье вытягивая шею, выглянула тетка Варвара. «Вы чего тут жметесь? Как сироты!» А Ксютка уткнулась в плечо сестры и снова заплакала. Тетка Варвара вздохнула и неловко погладила ее по голове. «Ну ты сопли ты мазать по сараю прекращай, Ксюш! Вернулась же Глаша! Нормально все!» Глаша потянула сестру за собой. «Пойдем в дом, чаю мятного выпьем». «Глаш, тебя Анисия звала? Хотела, чтобы ты корову ей посмотрела», точно стыдясь произнесла Варвара. «Захворал у нее Зорька». Глаша дернула плечом и отвернулась, таща Ксюту за руку. «Я не ветеринар. Пусть Митрофана Матвеевича просит. Сперва помоги да полечи, а потом ведьма проклятая». Глаша поднялась на крыльцо и распахнула дверь. «Я не святая всем помогать да всех прощать». Анисия сидела за столом в кухне Яхонтовых и теребила кружевную салфетку. Увидев Глашу, она быстро поднялась и протянула к ней сухие руки. «Глашенька, помоги Бога ради! Зорька моя не ест, не пьет второй день! Выбя, все разбарабанила!» «А она у меня единственная кормилица. Она помрет, и я следом сгину». Хозяйство у Анисии Петровны и в самом деле было небогатое. Куры, утки, да одна единственная корова. Анисия была немолода, больна. Работала уборщицей в школе и каждой осенью нанималась к богатым соседям убирать урожай, чтобы и самой не голодать по зиме. Глядя на иссохшие точно стручки фасоли руки Анисии, Глаша всегда вспоминала нищинок, просящих милостыню возле храмов и церквей. Будь ведьминой роще церковь, Глаша была уверена, что не раз встретила бы на ее ступенях Анисью. Да только откуда в этом проклятом захолустье церковь? «Да чем же я вам помогу, Анисия Петровна?» Глаша поставила кружку на стол, заварила все еще всхлипывающие оксютки мяты и вздохнула. «Я ведь не ветеринар, животных лечить не умею. Вам скорее к Митрофану Матвеевичу нужно». «Да был у меня этот давича. Горестно вздохнул Анисия. «Толку от него! Только последние копейки на водку выклинчил, а корову сказал, забивать надо на мясо, иначе к вечеру сама подохнет». Она схватила Глашу своими сухими стручками руками и потянула к двери. «Помоги, Глашутка, родненькая, а я тебе серьги золотые подарю, от бабки достались. Жалься над больной женщиной, век добром поминать буду». «Да зачем мне серьги ваши, если я правда не знаю, что тут делать?» Глаша с раздражением выпуталась из рук Анисьи. «Знала бы, помогла. Но уж если ветеринар сказал, что не вылечить, что я-то сделаю?» Анисья задрожала и повалилась на колени, вцепляясь в подол Глашиного платья. «Золото ты наше, красавица, умница, на тебя вся надежда!» «Никогда я тебе слова худого не сказала, да и не подумала. Всегда приветлива с тобой была. Не обрекай на смерть голодную. Смилуйся, хоть глазком посмотри». Глаша от вопли Аниси загудела в ушах. Она наклонилась, потянула женщину за руки, поднимая с колен. «Ну, давайте я посмотрю вашу зорьку», — кое-как заставив Анисию подняться, вздохнула Глаша. «Но не могу обещать, что вылечу. У каждого свой срок». Анися сразу успокоилась, схватила Глашу за руку и быстро потащила к выходу. «Вот спасибо, родненькая! Знала, что сердечко добренькое у тебя, что не бросишь в беде. Ты и правда, пойди да погляди на нее!» А там сердечко подскажет, что да как делать. И Фросиня всегда так говорила. Уж два раза мою зорьку выхаживала. «Клаш, погоди! Нельзя ж тебе со двора уходить!» А Ксюша подскочила, за другую руку сестру схватила и потянула на себя. «Дядька узнает! Точно розгой по спине пройдется!» «А это больно жуть! Сашка вчера, знаешь, как кричал!» «А ты не говори ему, что я ходила!» усмехнулась Глаша. «Сашки с Егором дома нет, Варвара Дмитриевна не скажет. Да и я в соседний двор. На минутку». Аксюта замотала головой. «Я тогда с тобой пойду. Встану у нашего забора и буду следить. Ну, следи, если хочешь». Глаша забрала у сестры руку и вслед за Анисьей Петровной вышла на крыльцо. «Холеву Анисье...» И в жаркий день было темно и прохладно. Зорька, чёрная корова с большим белым сердцем во весь лоб, стояла в углу, понуро опустив голову. «Зоренька!» Придерживая глаши двери, ласково позвала Анисия. «Зорюшка, смотри, кого я тебе привела! Глашеньку, знахарку нашу новую! Она тебя полечит, мигом легче станет!» Корова подняла голову и тяжело вздохнула. Глаша тоже вздохнула, но все-таки вошла внутрь и осторожно приблизилась к Зорьке. «Что там у тебя стряслось?» Корова снова вздохнула, шагнула вперед и положила голову Глаши на плечо. Глаша замерла, пошатнулась под тяжестью, потом осторожно обняла большую рогатую голову и погладила. Зорька сердито фыркнула, и Анисия поспешила отступить за дверь. «Я мешать не буду, Глашенька, снаружи подожду!» Глаша не ответила, только крепче обняла корову, уткнулась в ее шею и тихо заплакала. Сейчас она чувствовала себя немногим лучше Зорьки, пришла беда, откуда не ждали. И помочь никто не может, только Глеб один, да и тот сейчас в опале. Вспомнилась Глаше роща ночная, прохладная да спокойная, и так захотелось сердечку снова туда попасть». Зажмурилась она и, давай Зорьке на ухо шептать, про рощу рассказывать, про тропинку, узоры на деревьях, до да ручей вокруг поляны, даже на губах вкус воды Родниковой ощутила. Тепло и спокойно на душе стало от этой воды, точно и не было обвинений напрасных на ее голову. И так Глаше захотелось поделиться этим теплом Зорькой, что она наклонилась к корыту, зачерпнула воды, да корове морду промокнула. Слизнула Зорька воду с носа, постояла в задумчивости минуту, потом прильнула к корыту и пить принялась. Да так жадно, точно сроду воды вкуснее не пробовала. А Глаша сенок лоб взяла, в воду обмакнула и стала корове бока оттирать. Стирает грязь до пыли, и самой точно легче становится. Сама не заметила, как песню затянула. Спохватилась, замолчала, а Зорька голову из корыты подняла, смотрит на нее. Улыбнулась Глаша и продолжила петь. А корова снова морду к воде опустила. Через полчаса не вытерпела Аниси, приоткрыла дверь и в щелку заглянула. «Стоит Глаша, Зорьку обнимает, а то воду всю выпила, сено сживала, и мордой по полу ищет, чтобы еще съесть. Воды ей еще налейте, да накормите как следует». Отстраняясь, наконец, от коровы улыбнулась Глаша. «А мне идти надо, пока дядька не вернулся, а то и правда выпарет».